Должно быть все дело в мороженом, которое я уплетаю в огромных количествах. Мы приобрели у местных жителей немалую известность. Руперта они называют «Юный Гассан с синими глазами и миллионом золотых монет», а меня — гоним, которого Аллах благословил сыном и полным отсутствием жен. Ладно, мне пора. Большой удачи вам в вашем директорстве. Излейте от моего имени ведвина чартом, и приезжайте во время каникул в гости. Пока же хвала Аллаху, Господу миров, благому царю-творцу Вселенной, повелителю трех миров, утвердившему землю ровную, как постель. Благословен будь господин Магомед, господин всех людей, и благословенны будете все, кто прошел у него специальную подготовку. Молитвы и блаженство вечное, и благость, кое останется с нами до судного дня во имя Аллаха» сострадающего, сострадательного. Аминь». Письмо подписано «Ганим Ибн Махмуд и Абу Гассан Басим с любовью и поцелуями». Складывает письмо. «Что ж, мальчики, грустное письмо. Даже вы, вероятно, уловили сквозящие между его строк одиночество, отчаяние, мучительное страдание англичанина, утратившего свое гражданство и религию, иными словами, свою истинную духовную сущность. Сам тон этого письма не оставляет сомнений. Эти двое потеряли то единственное, что отличало их от прочих людей. И все, что мы можем испытывать к ним, — это жалость. Спустя недолгое время я попрошу вас соединиться со мной в молитве к Богу и Его мистическому воинству ангелов и архангелов — слуг и служителей, святых и мучеников, и все мы вместе попросим святое сообщество вернуть наших друзей в истинную веру. Родиться британцем значит, как правильно было сказано, получить главный выигрыш в лотерее жизни. Быть крещеным христианином могу добавить я, значит, приобрести билет, который позволит получить главный выигрыш в лотерее жизни после смерти, замечательное вложение средство. А эти несчастные выбросили свои лотерейные билеты и обречены теперь на гибель. Они думают, мальчики, что обрели свободу и счастье, но, как знаем мы с вами, и как знает в глубине сердец своих и они, все, что им удалось обрести, это распад и крушение. Деньги, солнце, чувственные наслаждения, вот и все, что у них есть. А это, суть, вещи пустые, да, мальчики, пустые. Картрайт или гассан или, как он теперь именуется, навеки лишился возможности получить лучшее образование, какое католику разрешают получать в нашей стране. И пусть пример этой многострадальной пары станет уроком для всех нас. Да, Элвин Джонс, в чем дело? Помилуйте. Но откуда же мне знать, сколько стоит детский авиабилет до Марокко? Картрейд, как вам известно, смог позволить себе таковой на погибель его бессмертной души, Перестаньте шептаться. Итак, когда в следующем триместре вы приступите к учебе в новой школе, уделите... Куда это вы направились, Поттер? Я еще не закончил. Фигис? Элвин Джонс? Что вы себе? Киннок? Уитвел? Вы все, куда вы? Вернитесь. Я же не закончил. Вер... Вернитесь. Свет в зале гаснет. Я же хотел рассказать вам о божьей... Тишина. Брукшу в отчаянии озирает то, что обратилось для него в пустой класс. Он берет со стола письмо Кларка и, взглянув на него, возвращает обратно на стол.